— Шибко-то не на хозяйствуем, — вмешалась в разговор Соломонида. — Быков у нас ни одного не осталось, и коней только два. Хромая севуха — дымить конь На них не распашешься. Доброй пшенички не покушаешь. Обернула война и куля в рогожку, будь она проклята. Ведь после того, как убежал ты за границу, белые вконец нас разорили. — Чего ж тут плакаться, — оборвал ее старик. — Спасибо, что хоть в живых оставили. Утром на водопое Коргин встретил Герасима Косых, до ухода белых, скрывавшегося в тайге. Поздоровавшись с ним, Герасим хмуро спросил Каргина, — Ну, как, в китайские поддали переходишь? И, выругав его по матушке, сказал, — Мутили, мутили вы тут, сволочи, воду. Э, вы сколько народу погубили, а теперь за границу подались, свою шкуру спасать. Дураки мы были, что слушались вашего брата, как бараны за вами шли. В других-то местах почти никто не пострадал, а у нас в каждом доме сироты и вдовы. И все это из-за тебя, да из-за Сергея Ильича. А я-то что плохого сделал? — Я никого не предавал, так что зря ты на меня несешь. — Ничего не зря. Кто нас с дружину силком гнал, не ты скажешь, а теперь чистеньким себя считаешь. Глядеть я на тебя не могу. К нечего было ему возразить, и он поспешил убраться с ключа. Вернувшись домой, он приказал жене и ребятишкам собираться, а сам стал запрягать коня. Митька тем временем поймал во дворе одну из оставшихся у них коров, надел на нее ременную обрать и вывел в ограду. — Давай вяжи ее к оглобле, — сказал Каргин брату и пошел прощаться с отцом и сестрой. Через полчаса с накрепко закушенными губами оставил он свой дом. серафимы и ребятишки сидели на вазу, а он шел возле телеги. В подгорной улице повстречалась им жена Никула Лопатина, Лукерья. Серафима крикнул ей, утирая глаза платком. — Прощай, Лукерья! — Скатертью дорога, милая, — бойко ответила ей та. — Без вас тут воздух чище будет. — Вот сволочь баба! — выругался в сердцах Каргин и погрозил Лукерье кулаком. — Не радуйся, лоскутница, мы еще вернемся! — А это вилами на воде писано! — прокричала ему вдогонку Лукерье. За хребтом мунгаловские владения кончились. Пошли земли крестьянских деревень Артемьевки и Георгиевки, жители которых все поголовно ходили в партизанах, и Каргин, сторожко глядываясь по сторонам, стал все громче покрикивать на коня. Под вечер в последней перед границей крестьянском селе заехал он в крайнюю самую бедную избу, чтобы попросить воды для детей, измучившихся от жары и жажды. Изба была без всяких пристроек, с развалившейся плетневой оградой, с крошечными окошками, наполовину заделанными берестой. Стукнувшись головой о закопченную притолоку вошел он в избу и увидел в ней невероятную нищету и запустение. На заплесневелом земляном полу, Сидел и грыз сырую картофелину ребенок грудного возраста в коротенькой да пару башонке, черной от грязи. В углу на деревянной рассохшейся кровати среди невозможных лохмотьев качала на руках завернутую в тряпицу куклу белоголовая девочка лет шести. Такой же белоголовый парнишка, года на два старше ее, сидел в кути на лавке и чистил картошку, сделанным из литовки кривым ножом. Девочка с испугом, а парнишка с любопытством уставились на каргина. Он поздоровался с ними и спросил у парнишки. — А родители где у вас? — Мама на паденщину ушла, а на войне. — Он у нас партизан, — спокойно и с достоинством объяснил парнишка. — Что же вы так грязно живете? — задетой той гордостью, с которой парнишка упомянул об отце, продолжал допрашивать Каргин. — Бедная мы, шибка, от того и живем худо. Мама у нас все время на работе, а мы с сестренкой прибираться не умеем, мы еще маленькие. Вот когда побьет всех белых, вернется тядька домой, тогда и мы лучше жить станем, я тогда учиться буду. «Гляди ты, какой гусь!» «Рассуждает не хуже взрослого», — раздражаясь все больше на парнишку, — подумал Каргин. Он в эту минуту по-особенному остро ужаснулся за себя и за своих ребятишек, которых когда-то мечтал вывести в люди. Белоголовый, оборванный парнишка, живущий в впроголодь, завтра может оказаться гораздо счастливее, чем они. Каргин так расстроился от этих мыслей, что забыл, зачем очутился в избе. Вывел его из задумчивости вопрос парнишки. «А тебе что, дяденька, надо?» — А мне, брат, воды попить надо и ребятишек моих напоить. Они у меня на улице на телеге сидят. Вода-то у вас есть? — Вон вода-то стоит. Черп и депей, — показал парнишка настоявшую порога катку. — А ребятишкам своим ведерком зачерпни. Только ведерко не увози, оно у нас последнее. Каргин напился, зачерпнул полное ведерко и пошел поить детей. Когда возвращал партизанским детишкам ведерко, что-то дрогнул у него в душе, и он неожиданно для самого себя, вопреки всему, что делал и думал до этого, сказал им сквозь зубы, — «Счастливо вам отца дождаться, ребятки!» Ночью он благополучно добрался до Челбутинской и переправился на китайскую страну. Барон Роман Унгерн фон Штернберг был одним из главных сподвижников атамана Семенова последний отпрыск обедневшего рода тевтонских рыцарей Унгерн родился на острове Даго, в бывшей эстлянской губернии. Из морского кадетского корпуса он ушел добровольцем на русско-японскую войну. Там его наградили солдатским Георгиевским крестом за храбрость и произвели в Еврейтера. В 1908 году он закончил в Петербурге Павловское военное училище, и в Ченнехоронжево был назначен в Забайкальское казачье войско, в котором незадолго до этого было уволено в отставку много офицеров, не выказавших достаточной преданности престолу и отечеству в революцию пятого года. На их места были назначены тогда офицеры из виднейших дворянских семей России. Так попали в Забайкалье князья Галицын и Ухтамский, граф Кутайсов и известный из истории гражданской войны генерал-барон Вранге. Летом 1910 года первый аргунский полк, в котором служил Унгерн, был направлен в Монголию для охраны русской дипломатической миссии «Урге». Там он близко сошелся с виднейшими монгольскими князьями и ламами, изучал туземный язык, интересовался религией буддистов, читал их священные книги. Во время империалистической войны Унгерн служил в сводной Забайкальско-Уссурийской казачьей дивизии. За бои в Восточной Пруссии был произведен он «Войсковые старшины». Но вскоре военно-полевой суд приговорил его к трём годам крепости за избиение комендантского адъютанта в городе Тарнополе. Своего наказания по каким-то причинам он так и не отбывал. К этому времени относится аттестация, данная Унгерну его полковым командиром, бароном Врангелем. В ней было сказано, человек исключительной храбрости, но имеет в нравственном отношении весьма серьёзный порог, постоянное пьянство. Состояние опьянения способен на поступки, роняющие честь офицерского мундира, за что и был отчислен из полка в резерв чинов с понижением звания. Февральская революция застала Унгерна в Петрограде. Там он случайно встретился со своим давнишним знакомцем Ясаулом Семеновым. Семенов только что был принят премьер-министром и главковерхом Керенским предложил себя в распоряжение Временного правительства и получил задание немедленно ехать в Забайкалье и формировать бурят-монгольский конный полк для подавления революционных выступлений в крупнейших городах Европейской России. Унгерн считал величайшим бедствием и позором в свержении царского самодержавия и готов был присоединиться к кому угодно, чтобы только бороться с разнузданной чернью, как презрительно величал он русских рабочих и крестьян. Он вызвался ехать вместе с Семёновым и быть его правой рукой. Так свела судьба озлобленных, непримиримых в своей ненависти к революции предприимчивых и жестоких людей. Забайкальский кулак-живоглот и захудалый немецкий барон с неукротимой энергией готовились к борьбе с революционным народом. В Забайкальскую область они ехали вместе с группой других завербованных ими офицеров. Семенов был в своей офицерской форме, а Унгерн напялил на себя вишневого цвета монгольский халат с солдатским Георгием на груди и погонами на плечах. С этим одеянием он не разлучался в плоть до бесславного конца своего в степях Монголии. Всю дорогу курил он серебряную китайскую трубку гонзу, штудировал русско-монгольский словарь, разговаривал по-монгольски и по-бурятски с хорошо знающим эти языки Семеновым. Когда они вдвоем выходили из вагона на остановках и прогуливались по перронам, все обращали внимание на эту странную и неразлучную пару. Коренастый и большеголовый Семенов имел в своих жилах изрядную примесь монгольской крови. У него было широкое и мясистое, с тупым подбородком лицо, Глубоко посаженные черно-коричневые глаза и кривые с толстыми икрами ноги кавалериста. Полной противоположностью ему был долговязый и белобрысый барон. Он был на три года старше двадцатидевятилетнего Семёнова, оказался на несколько лет моложе. Держался он подчеркнуто прямо. Небольшую на длинной шее голову его покрывали белесые реденькие волосы. Довольно красивое лицо барона безнадежно портили бледные молочно-голубые глаза. Когда он бывал трезвым и совершенно спокойным, они бездумно и размывчиво голубели. Но стоило ему напиться, как застилало их белым туманом. бессмысленные тупо таращились они на собутыльника, заставляя его вздрагивать и боязливо отодвигаться от хмельного барона. В гневе они делались безумными глазами убийцы. Холодная змеиная сила их давила, гипнотизировала далеко не малодушных людей. В дороге скрытной и сдержанной Семенов хорошо узнал, чем живет и дышит воронок. Главным злом на белом свете он считал капитализм. Не раз он говорил Семенову, «Вся беда Исау в этих проклятых капиталистах, банкирах и ростовщиках. Не будь этой торгашеской погани, не было бы на земле заводов и фабрик, не было бы его рабочего величества, пролетария, всероссийского и всякого другого. Прежде в мире было только две силы — потомственная аристократия и ее рабочее быдло, народ. Мы, аристократы духа и плоти, командовали и управляли, они подчинялись и работали». И все тогда шло на земле, как положено Господом Богом. Мы могли миловать и казнить, и никто не становился нам поперек дороги. А теперь нас, тысячелетних дворян, да гала обобрали наши вчерашние халуи, ростовщики. Они пустили нас по миру, выкурили поместий и замков, разбаловали, распустили народ. Чингисхан нам нужен сейчас, Исаул, новый Чингисхан. Только он может навести в этом мире нужный порядок. Пусть он пройдет по всей вселенной, как божья кара, огнем и мечом очистит ее от скверны. И когда он перевешивает и перестреляет всех евреев, всех бунтовщиков, только тогда мы вернем на землю свою власть, свое право распоряжаться людьми и скотами. — Нет, не полк нам надо с тобой формировать из вшивых потомков Грозного Тимучина, а тысячу непобедимых летучих полков. Но обещай этим диким кочевникам золотые горы, поставь над ними жестокосердного неумолимого властелина, и только пыль пойдет по всей Европе. Семёнов посмеивался и молчал. Свой полк они формировали в Березовке под Верхнеудинском. С трудом набрали они три сотни прильстившихся на хорошее жалование бурят, как грянула Великая Октябрьская революция. Тогда они срочно погрузили свой отряд в теплушки и отбыли на станцию Маньчжурия. Там, в полосе отчуждения Восточно-Китайской железной дороги, с помощью управляющего дорогой барона Дитерикса, сколотили особый маньчжурский отряд и начали боевые действия против Красной гвардии. Дважды разбивали их на голову отряда Сергея Лазо, И только восстание чехословаков и поддержка Японии помогли Семёнову стать на время хозяином Забайкалья. Тогда поручил он Унгерну сформировать целую дивизию из монгольских наемников. Из племен внутренней Монголии Унгерн набрал несколько тысяч бывших разбойников, людей отчаянной жизни. Свою дивизию назвал он конно-азиатской, а монгольские полки для пущего страха — татарскими. Имея такую силу и неограниченную помощь японцев, он начал всерьез подумывать о возрождении в Северо-Восточной Азии былой империи времен Чингисхана. По его настоянию Семенов созвал на станции Даурия съезд всех князей внешней и внутренней Монголии. На эту затею откликнулись забайкальские буряты, боргуты чахары и харачины, но халхинцы отнеслись к ней резко враждебно. В то время страна их пользовалась государственной автономией, предоставленной ей Китаем под давлением России в 1912 году. Не желая терять свою независимость, они не послали на съезд ни одного своего представителя. Без них было создано в Даурии правительство Пан-Монголии. Влачило оно там самое жалкое существование, находясь фактически под арестом у Унгерна. Весь девятнадцатый год Унгерн со своей дивизией, пополненной казаками-добровольцами, воевал с партизанами восточного Забайкалья. Там, где проходили его полки, и дымились пожарища, качались в петлях повешенные, чернели вытоптанные поля и покосы. Во всех боях с помощью шести артиллерийских батарей и пулеметов Унгерн неизменно обращал в бегство партизанские отряды. Жестокий и беспредельно смелый, он никогда не щадил себя, всегда находился там, где было всего труднее и опасней. Своих офицеров за все проступки и ошибки он избивал обычной бамбуковой палкой, с которой никогда не расставался, но рядовых не трогал. Это создало ему огромную популярность среди белых казаков, особенно в четвертом военном отделе. Там многие казаки-фронтовики хорошо его знали, и в результате были случаи, что к нему дезертировали люди из других семеновских полков. Он охотно принимал их и только спрашивал, «В Бога веруешь? Человека зарубить можешь?» Получив утвердительный ответ, приказывал зачислять перебежчиков в свои ряды, и всем он выплачивал жалованье царскими золотыми. К осени девятнадцатого года у него в дивизии было два казачьих и три татарских полка. В то время Унгерн стал кумиром дальневосточной белогвардейщины. Его на все лады расписывали и восхваляли в Читинских, Хабаровских и Владивостокских газетах. Его добровольцы пели о нем. «Хорошо барон баронит, красным жару поддает, он их рубит, он их гонит, передышки не дает». Так пришла к нему слава. В интервью данным им тогда сотрудника американского журнала «Азия» Фердинанду Осиндовскому он хвастливо рассказывал о себе. Мои воинственные предки принимали участие во всех крестовых походах. Один из унгернов погиб под стенами Иерусалима, где сражался за освобождение гроба Господней на службе короля Ричарда Львиное Сердце. В XII веке унгерны служили монахами в тевтонском ордене. Они распространяли огнем и мечом христианство среди литовцев, эстов, латышей и славян. До XV века они имели огромные поместья в Латвии и Эстонии. Один из Унгернов был знаменитым разбойником, наводившим страх на купцов при Балтике. Другой, Петер Унгерн, был сам купцом и имел корабли на Балтийском море. Мой родной дед прославился как морской разбойник-корсар. Он грабил английские корабли в Индийском океане. Я сам создал в Забайкалье орден буддийских монахов, воинов с коммунизмом и коммунистами. Я буду счастлив, если с моей помощью свергнутые монархи Европы вернут себе троны. Ради этого я готов воевать где угодно и с кем угодно. Ревниво относившийся к растущей популярности Унгерна, Семенов начал побаиваться и всячески задабривать его. Он произвел его в генерал-лейтенанты, наградил золотым оружием и во всех своих письмах называл не иначе, как «мой дорогой брат». И вот этот дорогой его брат неожиданно изменил ему в самое трудное время, когда с Запада к Чите приближалась народно-революционная армия, а японцы собирались уходить из-за Байкалья. В самом начале августа во всех читинских газетах был опубликован для всеобщего сведения следующий приказ атамана. Командующий конноазиатской азиатской дивизией генерал-лейтенант-барон Унгерн фон Штернберг за последнее время не соглашался с политикой главного штаба, объявив свою дивизию партизанской, он ушел в неизвестном направлении. Всего числа эта дивизии исключается из состава вверенной мне армии, и штаб впредь снимает с себя всякую ответственность за ее действия. Приказ Семенова вызвал переполох и всякие кривотолки в чете. Наводнявшие ее беженцы с запада стали спешно укладываться и уезжать в Маньчжурию. Никто в то время не знал истинной подоплеки этого ошеломившего многих события. Узнав о нем из белогвардейских газет, партизаны горячо обсуждали загадочный факт. Многие из того, что Унгерн объявил свою дивизию партизанской, делали совершенно неправильный вывод. Они считали, что Унгерн обязательно перейдет на сторону красных. Сплошь и рядом партизаны не знали в ту пору истинного смысла слова «партизан». Но оно для них значило то же самое, что большевик или красный. В результате многие из них с нетерпением ждали, где и когда объявится наконец переметнувшийся к ним барон. Этому нашумевшему исчезновению Унгерна предшествовало в чти одно немаловажное событие. Произошло оно в один из знойных июльских дней. В тот день Атамана Семёнова в его городской резиденции удостоил тайного посещения командующий японскими войсками в Забайкалье генерал Оой в сопровождении начальника своего штаба. После обмена приторно сладкими любезностями, маленький и до смешного напыщенный ой, уведомил Семенова, что им только что подписан договор о перемирии с правительством Дальневосточной Республики, созданный весной двадцатого года в Верхнеудинске по указаниям Ленина. Соблюдение этого договора, заявил он, обязательно и для войска атамана. Эта новость потрясла и возмутила Семенова до глубины души. Всего полтора месяца тому назад, по договоренности с ООЭМ, он снял все свои части Западного фронта и бросил их вместе с карпелевцами на партизан Восточного Забайкалья. В этом наступлении вели воздушную разведку противника японские аэропланы. Не имея возможности маневрировать скрытно своими силами, партизаны отступили и оказались зажатыми с трех сторон в таежных дебрях Нижней Аргуни. — Ваше превосходительство! — воскликнул обманутый и оскорбленный атаман, осуждающий, глядя прямо в скуластые с седыми аккуратно подстриженными усиками лицо генерала. — Что же это так? — Я ничего не понимаю. Вы отлично знаете, что моими войсками одержан крупный успех. Красные загнаны в глухую безлюдную тайгу и блокированы там. Они находятся на краю гибели. У них нет ни продовольствия, ни боеприпасов. Не пройдет и месяца, как мы возьмем их голыми руками. — Ерунда! — сердито огрызнулся Овой. — Ваше наступление ничего не изменит. В тылу партизанте прекрасная Амурская область. Оттуда им шлют помощь, туда они эвакуируют своих раненых и больных. Нельзя покончить с ними в таких условиях. — На этот раз их не спасет никакая помощь, — запальчиво возразил Семенов. — Они уже начали разбегаться. Целый полк у них ушел на китайскую сторону. — Все это так, все верно, — перебил его Овой и нетерпеливо пристукнул саблей о паркетный полк. Но все дело в том, что наше императорское правительство изменило свои планы. Скоро наши войска начнут покидать Забайкалье, и мы считаем своим долгом предупредить вас об этом. Не стройте же себе никаких иллюзий. Мясистое лицо Семенова сделалось красным от прихлунувшей крови и сказилось от страха. Но, ваше превосходительство, это же невозможно. Этого никак нельзя допустить. Я отказываюсь просто понимать вас. Бросить в такую минуту мою многострадальную армию, вашу верную союзницу... Да ведь это же... это же уму непостижимо! Слишком много громких слов. Ничего непостижимого в этом нет. Весенние бои с Красной Армией, когда мы вмешались и спасли Читу, показали, что мы здесь недостаточно сильны, даже при наличии таких доблестных союзников, как вы и капелевцы. Мы отбили первый натиск, но он может повториться. Советская Россия одержала победу в войне с белополяками, и ничто не помешает ей обрушиться на нас всей своей мощью. Тогда, при наличии партизанских корпусов в тылу, нам не выбраться отсюда живыми. Но что же будет теперь за Байкальем? Что будет со всеми, кто приветствовал вас и дрался с вами бок о бок? — Мы будем молиться за них, — пообещал, со состроив скорбные глаза, — ой. — А лично вы можете перебраться во Владивосток и оттуда продолжать свое возрождение России. Тем более, что из Приморья нас не заставит уйти никакая сила. Но барон Унгер ни за что не пойдет туда. Ему и не надо идти туда. — Он с вашего разрешения пойдет совсем в другую сторону. В самое ближайшее время он направит свой путь в Монголию. Так угодно императорскому правительству. Вы имеете что-нибудь возразить? Возражать Семенов и не подумал. Это было все равно, что подписать себе смертный приговор.